Глава 7 Когда Вилцин прорвался сквозь верхний слои атмосферы Дксана, Бэйн отчетливо расслышал протестующий виск работающего на пределе корабельного движка. В обычных условиях полет руа до крупной луны Андерона отнял бы у крейсера Т-класса, каким был волцин около четырех-пяти дней. Бэйн покрыл расстояние всего за два Через несколько часов после того, как он покинул Руасан, а вместе с ним и Зану, его вновь одолела невносимая мигрень. А вместе с болью явился нежданный, совсем нежеланный попутчик. Призрачная тень Повелителя Океана висела позади него в тесноте, как Пита, почти весь первый день пути. Одним своим присутствием заявляя о том ущербе, что причинил взрыв ментальной бомбы разуму Бэйна. Призрак не проронил ни слова и лишь мерил его обличающим взором. Бэйн спиной чувствовал глаза кордиса. Призрачное видение вынудило Бэйна пойти на безответственные и даже опасные меры, как можно скорее покрыть расстояние до луны. Он вывел волцин далеко за пределы рекомендуемых параметров безопасности, словно хотел сбежать, от собственного безумия, выжимая из корабля все, что можно. Теперь он отчаянно желал попасть над Ксан. Найти там гробницу Фридона надо и попытаться, наконец, избавиться от мучительных галлюцинаций. кан пропал к концу первого дня. Но следующий визитер был еще хуже. Теперь рядом парел уже не основатель братства тьмы, а Кордис, бывший глава Академии Ситов на Карибане. Бледная, полупрозрачная фигура едва ли не идеально повторяла черты повелителя Ситов, которого Бэйна убил при их последней встрече. Высокие сухопары, Кардис настолько сильно походил на скелета, что, казалось, всегда был призраком и никогда не примерял на себя оболочку из плоти и крови. Но в отличие от Каана, Кордис только и делал, что говорил, изливая нескончаемые потоки порицания, осуждая все, чего добился Бэйн. «Ты нас предал?» говорил фантом, тычев Бэйна когтем на длинном тонком пальце. Бэйн даже не глядя знал, что палец украшают шикарные драгоценные кольца, какие Кордис никогда не снимал при жизни. «Ты уничтожил братство! Ты дал победить!» «Джедаям! А теперь бежишь с места преступления, как трусливый вор, под покровом ночи!» «Я не трус!» — думал Бэйн. «Зачем говорить вслух, а видение только у него в голове? Разговор с фантомом лишь подтвердит, что психика его пострадала». «Я сделал то, что было необходимо. Идея братства омерзительна, их требовалось уничтожить». «Братство хранило знание темной стороны, мудрость, которая из-за тебя утрачена навечно!» Бэйну порядком надоели приевшиеся слова. Он прокручивал их в голове с тех пор, как поставил точку с концом Каана и его дружками, и сейчас словно в бреду возвращался к ним вновь и вновь. Не желая допускать ни малейшего сомнения в правоте своего решения, он поступил так, как следовало. Братство утратило ориентиры. Члены его сошли с истинного пути темной стороны. Все занятия и все тренировки, которые Кордис проводил для студентов в Академии, не стоили и ломаного кредита. «Если это правда...» — возразило видение, отзываясь на невызываемые доводы Бэйна. — То как ты объяснишь свое путешествие? Ты клялся, что не признаешь моих учений, а ведь именно я нашел потерянную гробницу Фридона. Надо! Ничего ты не нашел. Ты галлюцинация. Галлюцинация. Настоящий Корди смог и правда обнаружить информацию, но, видимо, так и не понял, что с ней делать». Истинный мастер Сид покинул бы асан чтобы найти гробницу. Надо. А Кордис решил остаться и помочь Кану играть в солдатики с дедаями. — Отговорки, ха, ха ха ха ха и оправдания, — ответил призрак. — Кан был воином, а ты скорее спрячешься от врага, чем решишь с ним сразиться. Бэйн скрипнул зубами, когда Валцин вошел в турбулентный поток, соприкоснувшись с плотной облачной атмосферой Дгцана. Корабль все еще летел слишком быстро, пытаясь удержать судно. На верном курсе Бэйн так крепко вцепился в стурвал, что побелели костяшки его пальцев. Ревущий от перенапряжения корпус корабля, продиравшегося сквозь облачный слой, разражался скрипами и стонами. «Ты нас предал!» Вновь гаркнул Кордис. Бэйн тихо выргался, из последних сил пытаясь мириться с вереницей образов, порожденных его же сознанием. Сколько раз за сегодня ему говорили эти слова? 50 100 Словно слышишь заевший коллопроектор, повторяющий одни и те же фразы, одни и те же образы. «Ты уничтожил братство, ты дал победить джедаям, а теперь бежи с места преступления, как трусливый вор под покровом ночи!» «Заткнись!» — крикнул Дарк Бэйн, не сумев унять ярости. «Ты даже не настоящий!» Призвав к себе силу, он изверг в кокпит волну темной энергии, вознамерившись разорвать в клочки навязчивое видение. Курдис и вправду исчез, но Бэйн праздновал недолго. Внутри кабины замигали аварийные огоньки, в купе с пронзительным воем сирены предупреждающим о критическом сбое системы. Управляющая консоль сгорела, спасиба вспышки гнева. Проклиная на чем свет стоит Кордиса и свой безрассудный всплеск эмоций, Бэйн в отчаянии попытался хоть как-то вывести корабль на траекторию безопасной посадки. Со всех сторон до него доносились призрачный издевательский хохот Кордиса. Волцинв в свободном падении помчался прямиком густо поросшим лесам поверхности Тксана. Бэйн тянул на себя штурвал со всей силой своего могучего тела, пытаясь хотя бы немного сместить угол падения корабля. Но если не сбавить скорость, это не будет иметь ни малейшего значения. Он потянулся к рычагам управления одной рукой, пробуя перезапустить двигатели, а другой по-прежнему удерживая штурвал. Не сумев оживить движок, Бэйн закрыл глаза и призвал силу, заглянув глубоко в выжженные цепи и расплавленную проводку корабля. Его разум мчался по лабиринту электроники, контролирующей системы Волцина. Восстанавливая и перенаправляя контуры в поисках той конфигурации, которая могла вернуть энергию мёртвой системы зажигания. Первая попытка повлекла за собой снопы искр, выстреливших из консоли панели. Но попытка номер два вознаградила Бэйна рёвом проснувшихся двигателей. Бэйн сумел поставить движок на полный реверс всего в нескольких сотнях метрах над поверхностью Дгцана. Падение корабля замедлилось, но даже близко не подошло к торможению. За секунду до того, как Валцин вклинился в лесные кроны, Бэйн окутал себя защитным коконом силы, который, как он мог лишь надеяться, не даст ему погибнуть в неизбежном крушении. Валцин пронзил лесной покров под углом 45 градусов. При столкновении от корабля с оглушительным ревом оторвало посадочные опоры. По бокам судна зазияли широкие борозды. Корпус, свистя, продирался сквозь толстые ветки и сучья, которые раскраивали и напрочь отрывали армированные листы обшивки. Бэйна швырялась стороны в сторону по всему кокпиту, пока судно металось меж деревьев. Его единственного пассажира крутило, вертело и било, обо что не попадя. Даже сила не могла целиком и полностью защитить его от разрушительного падения, когда корабль, пропахав километровую гряду, теперь уже выжженной и выломанной кущи плюхнулся в мягкую и грязную болотную жижу. Несколько секунд бэйн не мог пошевелиться. Корабль превратился в дымящуюся груду металла, но пассажир его чудом спасся, благодаря окутавшему его энергией темной стороны. Хотя сухим из воды он все же не вышел, тело сплошь покрывали болезненные ушибы и кровоподтеки, лицо и руки были изрезаны осколками разбитого стекла, пробившего защитный кокон. Глубокая пятисантиметровая рана на правом бицепсе сильно кровоточила. Левое плечо вышло из сустава, при падении сломались два ребра, но ни одно из них не проткнуло легкие. Правое колено начало распухать, но, похоже, обошлось без повреждений хрящей и связок. А во рту Бэйн ощущал вкус крови, сочащийся из двух щербин, где еще недавно были зубы. К счастью, ни одна из ран не была смертельной. Бэйн медленно поднялся на ноги, стараясь не спровоцировать боль в поврежденном колене. То, что осталось от волцына, теперь лежало на боку, отчего всё в кокпите повернулось под непривычным углом. Осторожно, передвигая ногами, Бэйн побрел к шлюзу аварийного выхода. Его левая рука бесполезно свисала. Учитывая позицию корабля, аварийный выход был теперь сверху и смотрел в небо. Как бы он ни был силен, Бэйн понимал, что не сможет выбраться наружу только с одной здоровой рукой. Джедаи, возможно, использовали бы силу, чтобы исцелить свои раны, но Бэйн исповедовал темную сторону. Даже если вся его сила не ушла целиком на то, чтобы пережить аварию, лечить ранения ситы все равно не могли. Правда, в прошлом Бэйн... Служил солдатом, благодаря чему знал основу военно-полевой медицины. Вал был укомплектован экстренными медпакетами, закрепленными под сиденьями пилота. Внутри него лекарственные стимуляторы, которые можно использовать для обработки самых тяжелых ран. Единственное «но» — когда Бэйн вернулся назад и заглянул под кресло, аптечки там не оказалось. Решив, что медпак, вероятно, вытряхнуло из скрепления при падении корабля, Бэйн перерыл весь кокпит, пока не нашел его. Снаружи аптечка покрылась царапинами и немного помялась, но в остальном казалась неповрежденной. С одной здоровой рукой Бэйну потребовалось целых три попытки, чтобы отпереть замок. Когда аптечка поддалась... Он с облегчением увидел, что несколько стимуляторов смогли пережить аварию. Бэйн вскрыл стим и впрыснул его содержимое себе в бедро. Через несколько секунд после укола Бэйн ощутил, как собственные защитные механизмы его тела заработали с удвоенной силой. Идущая из порезов кровь начала свертываться, И, что еще важнее, укол помог приглушить боль в опухшем колене и сломанных ребрах, позволив Бэйну передвигаться и дышать свободнее. Вывихнутое плечо, однако, требовало более грубого подхода. Схватив правой рукой и запястье, поврежденное левой, и стиснув зубы в предвкушении предстоящей волны боли, Бэйн дернул, что есть силы, надеясь, что плечо встанет на место». Во многом благодаря его габаритам и силе полевые медики не раз и не два просили его вправлять в вывихнутые конечности товарищей солдат. Процедура была предельно проста, но для успеха требовала немалого напряжения, и Бейн вскоре обнаружил, что попросту не способен приложить достаточную силу, чтобы вправить руку самостоятельно. Пыхтя и обливаясь потом, си понял, что настало время для крайних мер – Присев на полу, он подтянул к себе ноги, надежно зафиксировал запястье вывихнутой руки промеж щиколоток. Глубоко вздохнув, он толчком распрямил ноги, одновременно откинувшись назад. Бэйн вскрикнул. Плечо с хорошо различимым хрустом вернулось в суставную полость. Внезапный взрыв боли едва не свел его с ума. Потребовалось призвать на помощь каждую оставшуюся частицу силы, чтобы не потерять сознание. Когда боль прошла, бэйн побледнев, опустился на спину, мелко подрагивая после тяжелого испытания. Спустя несколько секунд его усилия были вознаграждены, пальцы левой руки защипало от быстро восстанавливающейся чувствительности. Еще через... Несколько минут и после очередной инъекции Бэйн смог использовать обе руки, чтобы подтянуться к спасательному шлюзу, выбраться наружу и спуститься по борту покорежного волцина. Он победно ступил на поверхность Ксана, потрепанный, но не И, конечно, не удивился, увидев рядом призрак Кордиса. — Ты в ловушке, Бэйн! — усмехнулся Фантом. — Твой корабль разбит, его не починить, другого ты здесь не найдешь. Над Ксаней нет разумных и цивилизованных существ. Спасателей тебе не видать, никто не знает, что ты здесь, даже твоя ученица. бэйн не стал отвечать, а лишь последний раз проверил снаряжение. Он забрал с корабля все самое необходимое, поместив в ранец за спиной. Внутри лежали пищевые пайки, светостержни, несколько медстимуляторов и простецкий охотничий нож, который в итоге Бэйн затолкал в сапог. Ранец и все его содержимое, плюс светомеч на поясе, было тем немногим, что удалось спасти из груды корабельных обломков. Джунгли Тксана полны опасных хищников. продолжал призрак они будут преследовать тебя днем и ночью и когда ты потеряешь бдительность они нападут а если переживешь ужасы джунглей то как улетишь с луны выхода нет усмехнулся призрачный кордис здесь ты и умрешь бэйн я дарт бэйн сказал великан мрачно улыбнувшись И я еще жив, в отличие от тебя. Похоже, слова принесли удовлетворение той части его подсознания, что породило видение, потому как Кордис внезапно исчез. Теперь, когда ничто не отвлекало его от более важных дел, Бэйн смог детально изучить местность. Лесной полог высоко над головой заслонял собой большую часть света. Сейчас был только полдень, но Бэйну казалось, что вокруг уже сумерки. Хотя для продвижения вперед глаза ему были не нужны. Прибев гнув к силе, Бэйн осмотрелся повнимательнее. Он стоял в самом гуще леса, в каждую сторону на сотни километров тянулись деревья. А когда он обследовал окружающую кущу на предмет признаков жизни, то понял, что видение было право в одном. Леса от Ксана, Кишели... сонным смертоносных и прожорливых тварей. Интересно, сколько пройдет времени, прежде чем один из обитателей джунглей решит выяснить, каково место чужака в здешней пищевой цепочке? Но он и не помышлял о страхе. Древние ситы собирались над Ксаней задолго до того, как здесь была сокрыта гробница Надда. Джедаи... Заклемили луну источником зла, но бэйн знал — это мир, полный темной стороны. Здесь он чувствовал себя сильным, бодрым. Но старался не забывать — создания, рыскающие по дикой местности, тоже чувствуют силу. И вдруг ментальный взор Бэйна наткнулся на то, что он искал. Во многих километрах вдали он ощутил сосредоточение силы, источник энергии тьмы, что пронизывал лес — излучая мощь, словно маяк, подающий приводной сигнал. Это была без сомнения гробница НАДА, и теперь Дарт Бэйн ощущал ее зов. Оставив позади обломки волцина, Бэйн направился к источнику энергии. Он шел напрямик, выбирая самый краткий маршрут к цели и используя светометь, чтобы прорубать дорогу в густом подлеске. Частично следя за тем, чтобы не сойти с пути гробницы надо, остальное внимание Бэйна уделил окружающему пространству. Как в большинстве лесных экосистем, создания, обитавшие над Ксаней, были мастерами маскировки. Некоторые из них довольно хорошо умели скрываться. Они сливались не только с деревьями и ветвями, но и с вездесущим гулом темной стороны, которая неизменно витала над лесом. Даже будучи насторожей, Бэйн едва не пропустил момент атаки. Огромное существо из рода кошачьих явилось откуда-то сверху, обнаружив себя еле слышным свистом передние лапы, рассекающей воздух в том самом месте, где секунду назад было горло добычи. Бэйн ощутил приближение зверя в последний краткий миг и благодаря силе предсказавшую угрозу сумел увернуться от смертоносных когтей. И тем не менее массивное тело зверя с размаху наскочило на сито, заставив того кубарем отлететь назад. И лишь странная неудача, смутившая на миг атаковавшую тварь, позволила темному владыке остаться в живых. Замешательство хищника дало Бэйну ровно столько времени, чтобы откатиться на безопасное расстояние и встать в боевую стойку. Теперь, когда хищник не скрывали джунгли Ксана, Бэйн смог по-хорошему рассмотреть едва не убившую его тварь. Та изучала сито горящими зелеными глазами, одинаковыми для представителей рода кошачьих. Чего нельзя было сказать о мехе, представлявшем собой серый металлический покров из крохотных бронзовых пластинок, поблескивающих при движении мускулов. В холке зверя достигал почти полутора метров, и весил никак не меньше 300 килограмм. Хм, не шли с головы две пары поджарых мускулистых лап, оканчивающихся острыми, как лезвие, втяжными когтями. Но... Внимание Бэйна привлекло другое. Извивающийся раздвоенный хвост. Каждый из концов которого венчал шип, сочащийся люмесцентным зеленым ядом. Бэйн медленно попятился назад, пока спина не уперлась в сучковатый ствол высокого древа. Безымянное чудовище продолжило наступление, затем с низким рыком, от которого по коже у сита прокатились мурашки, вновь сигануло воздух, яростно вращая хвостом. Бэйн увернулся в сторону, стараясь разобраться в тактике зверя до того, как вступить с ним в бой. Он успел разглядеть, как когти на передних лапах твари рассекли внезапно опустевшее пространство, а двойной хвост взметнулся за серой спиной, пронзая то место, где Бэйн стоял лишь секунду назад. Шипы вклинились в дерево, служившее Бэйну опорой, с такой силой, что в щепу раскололи ствол, попутно впрыснув в древесину яд и оставив после себя две дымящиеся черные отметины. Создание приземлилось одновременно на все четыре лапы и резко развернулось, чтобы наскочить на Бэйна, прежде чем тот получит возможность зайти с фланга. Атака вновь началась с неспешного наступления, однако на сей раз, когда тварь подпрыгнула, Бэйн был готов. Действиями существа руководили инстинкты. Созданию недоставало мозгов, а потому приходилось полагаться на силу и скорость для расправы с врагом. Методы нападения зверя складывались не одно поколение, прежде чем стали его второй натурой. И тот определенно применит ту же последовательность действий при вторичном заходе на жертву. Тварь подскочила в воздух, выставив впереди себя когтистые лапы, как Бэйн и ожидал. Что сделало бы большинство существ в выпаде им на долю стать добычей переросшей кошки? Разумеется, они увернулись бы от смертоносных когтей, оступив назад. Однако это могло лишь спровоцировать хищника ударить по жертве смертоносным хвостом. Бэйн подпрыгнул под когтистой лапы и встретил атаку твари с высоко поднятым над головой мечом. Лезвие спороло хищнику брюха, шинкуя плоть и разрезая кость. Бэйн провернул клинок, вскрывающее существо от головы до пят, направив его чуть по диагонали, чтобы тот прошелся по большинству жизненно важных органов. Атака была нехитрой, быстрой и смертельной. Хищник, перелетев по инерции над Бэйном, рухнул на землю со спиной сита. Глубокая рана на теле твари протянулась от середины груди до двойного хвоста, продолжавшего биться о землю. Тело дрогнуло в последний раз, хвост обмяк, а горящие огнем глаза затянуло молочно-белая пленка. Сердце Бэйна яростно колотилось после жаркого боя. Он отступил от трупа, поверженного врага, еще чувствуя бурлящий в крови адреналин. Разразившись победным хохотом, он вскинул голову и прокричал. — И это все, на что ты способен, Кордис? Это лучшее, что ты смог? Он огляделся по сторонам, отчасти надеясь застать призрак бывшего учителя, но на сей раз его встречал не Кордис. — Снова ты? — пробурчал Бэйн образу Каана. Чего тебе? — Каан, как обычно, не проронил ни слова. Призрак его развернулся и зашагал в лесные дебри, без особого труда проходя сквозь ветки и подлесок У Бэйна ушла секунда на то, чтобы понять, кан шел к гробнице. надо. «Твоя взяла!» — бросил он, светомечом прорубая путь вслед за Кааном. Иллюзорный проводник — пребывал с ним на всем протяжении пути, оставаясь на достаточном расстоянии от Бэйна, чтобы тот мог поспеть. Почти 4 часа Бэйн упорно продирался через джунгли, пока не добрался до прогалины в лесу, где не росла ни одна травинка. В самом ее центре, вытянувшись к небу, на целых 20 метров высилась пирамида из гладкого серого металла. Бэйн остановился возле кромки джунглей. Земля за лесом состояла сплошь из грязи до глины. Ни один живой организм не мог выжить в тени склепа надо. Даже растения и деревья, огибавшие поляну, зачахли и обезобразились под творным влиянием темной энергии, которая даже после смерти мастера Сита цеплялась за его останки. Да и сама гробница... Смущало очертаниями. Стены пирамиды располагались под странным и круглыми углами. Словно сама структурность склепа за прошедшие века исказилась и поменяла форму. Внутри здания взвел лишь один вход — дверь, некогда намертво запечатанная, но раскуроченная столетиями назад кем-то, кто искал место последнего покоения надо. Призрачный образ Каана застыл около входа. прежде чем скрыться внутри, предварительно поманив за собою Бэйна. Темный владыка пошел назов медленно, навострив чувства и готовый ко всем всевозможным ловушкам, что все еще могли поджидать неосторожных ищеек. Ему вспомнились древние гробницы в долине ситов на Карибане. Как раз перед тем, как покинуть Академию, он рискнул вступить в те темные и опасные склепы в поисках высшего знания. Из прочитанных книг он знал, что духи ситов появляются в своих усыпальницах, чтобы разделить секреты темной стороны с алчащими их учениками. Но на коребане Бэйн нашел лишь пыль и кости. Он скинул с плеч рюкзак, чтобы тот не стеснял движения. Вынул из него полдюжины светостержней, он затолкал их за пояс, оставив рюкзак на земле рядом с входом в гробницу. Потолок внутри пирамиды был слишком низок, и Бэйну пришлось пригнуться. Он зажег светостержень и обнаружил что стоит в небольшой предкамере, в трех разных направлениях из которой расходятся коридоры. Выбрав тот, что слева, Бэйн взялся за поиски. Он обыскивал пирамиду помещения за помещением, не находя ничего ценного. Несколько камер Оставили свидетельство того, что там уже побывали, и на ум Бэйну пришло упоминание об Экзаре Куне, темном джедае из давно забытых времен, которому причисляли обнаружение могилы НАДА. Согласно легенде, Кун вышел из гробницы с такой силой в руках, что ему и не снилось. И все же, пока Бэйн продолжал бесплодные поиски, его понемногу начинали одолевать сомнения. Неужели этот склеп, как те, что он обшаривал на Карибане? Пустая, ни на что не годная могила! Разочарование его росло, а он все продолжал искать, извилистыми путями минуя многочисленные коридоры, пока не набрел на незрачную на вид камеру, похороненную под толщей склепа. Тут его ждали Каан и Кордис. Они стояли в метре друг от друга. по обе стороны от маленького входа, выразительного, вырезанного в стене. Отверстие, ведущее в камеру, достигало метра в высоту и было заслонено плотно подогнанным блоком из черного камня, что вселяло в Бэйна надежду. Кажется, камень остался не тронут теми, кто был здесь прежде. Вполне возможно, что никто еще не пытался... его открыть или не натолкнулся на помещение, сокрытое в самом конце извивающегося лабиринта коридоров. Или кто-то все же нашел его, но не смог сдвинуть каменную плиту. Возможно также, что маленький вход был некогда мастерский скрыт древнесидской магии, и чары, прятавшие его, за многие века рассеялись, только сейчас явив тайник». Окинув беглым взором однообразные письмена по обе стороны от входа, Бэйн присел на корточки, чтобы изучить блок. Поверхность его была гладкой и выступала из дверного проема всего на несколько сантиметров. Подцепить вряд ли удастся. Разумеется, другого способа сдвинуть его нет и в помине. Собрав в кулак всю свою волю, Бэйн обратился к Силе и попытался «подтянуть плиту к себе». Та едва, задрожав, шевельнулась. Камень был тяжелым, но на месте его держала не только масса. Что-то еще противостояло силе Бейна. Противилась ей. Сид глубоко вздохнул и покрутив головой, разминая шею и готовясь к очередной попытке. Теперь уже он прибег к более действенным методам. Окунувшись в поток энергии, он бурлил в самой глубине его естества. Он обратился к прошлому, возвращая к жизни воспоминания, запрятанные глубоко в подсознании. Воспоминания о харсте его отце и о тех жутких побоях, о той ненависти, которую он испытывал к человеку, что его растил. И, сделав это, он ощутил прилив свежих сил. Как обычно, все началось с одной лишь искры. искры моментально разгоралась в пламя, а пламя разжигало пылающий ад. Тело Бэйна затряслось от напряжения в попытке сдержать нарастающую силу, пока та достигала точки накала. Он заставил себя терпеть невыносимый жар столько, сколько мог, затем выбросил вперед, перед собой плотно сжатый кулак, направляя все, что сидело внутри него в камень. вставший на пути его судьбы. Тяжелый блок пролетел по камере и с громким грохотом ударился о заднюю стену. В той мигом образовался длинный вертикальный разлом, хотя плита из черного камня осталась неподвижной. Бэйн упал на колени, сбив дыхание от приложенных усилий. Встряхнув головой, он подполз к открывавшемуся входу и заглянул внутрь. В камере было темно, и он вытащил из-за пояса светостержень, перебросив его через порог. Тот приземлился на пол, осветил помещение. Судя по всему, что Бейн сумел разглядеть, камера имела округлую форму и потолок, высоту достигавшую около пяти метров. В самом центре помещения стоял каменный пьедестал — На вершине его лежала маленькая хрустальная пирамидка, в которой бэйн сразу узнал Голокрон Ситов. Древние мастера темной стороны использовали Голокроны для хранения всей мудрости, знаний и тайн. Голокрон мог содержать давно забытые ритуалы для высвобождения разрушительной мощи силы или ключи к раскрытию магических способностей древних ситских колдунов. А то и Аватара что имитировал личность создателя Голокрона. Информация внутри хрустальных пирамидок была столь цена, что многие века Голокроны были единственной ценностью, передаваемой по наследству от великих повелителей ситов к будущим поколениям. К несчастью, искусство создания ситских Голокронов было утрачено несколько тысячелетий назад. и все прошедшие с того времени годы джедаи колесили по галактике в поисках известных голокронов-ситов, пряча их в своем архиве на Корусанте, дабы никто не обратился к их запретным учениям. Обнаружить голокрон, внутри которого могло храниться знание самого Фридона Надо, казалось невероятной удачей. Подобное Бен не видел даже в самых невероятных мечтах. Согнувшись три погибели, он с трудом протиснул широкие плечи сквозь узкий дверной проем. Неудивительно, что Каан и Кордис уже ждали внутри. Бэйн смирил их взглядом и поднял глаза к высокому потолку. В свете святостержня он сумел различить движение. словно по поверхности потолка стлался ковер из живых существ. Он замер на месте, прислушиваясь к хлюпающим звукам. Как только глаза привыкли к тусклому свету, Бэйн разглядел выводок необычных созданий, цепляющихся к потолку. Те были почти плоскими и по форме напоминали овал, круглая раковина, заостренная с обеих концов. Существа разнились по размерам от маленьких, немногим больше кулака, до широких размером с обеденную тарелку. В цветовой гамме также преобладали разнообразие, Цвета варьировались от бронзового до красновато-золотого. Создания хлюпали, волочась по потолку, заползая один на другого и оставляя за собой следы блестящие слизи. Пока Бэйн изучал существ, одно из них отлепилось от потолка и упало к нему. Бэйн презрительно отбил незваного гостя рукой, заставив прочную раковину прыгнуть по полу. Секундой по уши отделилось и рухнуло вниз еще одно существо. Бэйн зажег святомеч и ударил по мерзкой твари. удар отбросил создание раскрутив его и послав в дальний угол камеры. Бэйн удивленно распахнул глаза. Меч должен был разделить раковину на две половины, но... Оружие не оставило и царапины на ее плотной блестящей поверхности. Внезапно! Осознав, что ему грозит большая опасность, Бэйн быстро подскочил к Голокрону. Едва рука его сомкнулась на пирамидке, как выводок тварей всей массы отделился от потолка и обрушился на сито хитиновым дождем. Одной рукой сжимая Голокрон, другой он орудовал светомечом, сбрасывая существ и одновременно защищаясь от них с помощью силы. Но тварей было слишком много, чтобы держать всех на расстоянии. Все равно, что в ливень закрываться от капель дождя. Одно из существ цепилось Бэйну в плечо и осталось там, в одно мгновение разъев доспех и одежду кислотной секрецией и намертво пристав кожи. Вслед за жгучей болью, от опалившей кожу кислоты, Бэйн ощутил, как тысячи крохотных зубов грызаются в толщу плоти на спине. Он вскрикнул... и налетел спиной на стену, надеясь сбросить создание, но то держалось крепко. Пока Бэйн отчаянно пытался снять одного паразита, второй вцепился прямо в грудь. Он снова вскрикнул, когда жгучая кислота и крохотные зубки прошли сквозь одежду, кожу и плотные грудные мышцы, закрепившись на грудине. Бэйн согнулся под напором боли, но все же сумел ударить силой. Всех прочих существ отшвырнуло, словно листья. подхваченный ураганным ветром. С треском и грохотом те ударились о стены камеры. Мимолетная передышка позволила Бэйну упасть на колени и протиснуться сквозь тесный проход в узкий коридор, из которого он пришел. Игнорируя сильнейшую боль, причиняемую парой созданий по-прежнему сидящих на нем, Бэйн призвал силу и поднял каменный блок с дальнего конца помещения. способности его немало увеличила боль и упрямство, и плита на сей раз, поддавшись легко, пролетела по камере и заслонила вход, прежде чем еще хотя бы одно создание смогло пробраться наружу. Несколько секунд Бен лежал неподвижно, часто и тяжело дыша, сжимая в руке голокрон пытаясь игнорировать боль, причиняемую двумя паразитами. Он слышал звуки выводка по другую сторону стены. Хлюпанье цепких ротовых отверстий перемежалось с резким клацаньем панцирей, которые аккомпанировали возвращающимся на насиженные места тварем. Бэйну почудился и другой звук, отвратительный, глумливый хохот Кордиса и Каана, эхом отдававшийся от стен гробницы Фридона «Надо».